В одном из кресел сидел человек. Каспер наклонился к рыжеволосой женщине. Может быть, кто-то и скажет, что возникшее между нами взаимопонимание, которое, возможно, станет началом долгой дружбы, не следует опошлять деньгами. Я с этим не согласен. Несколько купюр вполне могут стать прочувствованным аккомпанементом к естественному созвучию сердец. Он протянул женщине четыре тысячи кроновых купюры. Хорошо бы задержать Хайди на какие-нибудь десять минут. Мы с Кайном ходили вместе в школу танцев. Светлые воспоминания. Нам хотелось бы с глазу на глаз минут десять повспоминать прошлое. Он всегда танцевал за даму. Женщина сложила купюры. — Вы загляните на обратном пути? Каспер посмотрел на Фибера. Лицо молодого человека было покрыто тонким слоем пота. Возможно, причиной тому был пар из банного отделения. Тайна любви отчасти состоит в умении сосредоточиться и добровольном самоограничении. — В следующей инкарнации, — ответил он. Он посмотрел на женщин. Акустика в зале была как в миниатюрном варианте зала Карла Нильсона. Звук пятидесяти женщин был словно нежное прикосновение теплого ветра. Он мог обратиться к ним, не повышая голоса. — Сердце каждого человека излучает звуковое поле, — произнес он. — Оно звучит восхитительно. — К сожалению, мы сами его приглушаем. — В настоящее мгновение вы звучите великолепно. Среди вас нет ни одной, ради которой мы с Францем не были бы готовы нарушить монашеский обед и увезти вас к себе домой. И если бы вы только прислушивались по 10 минут каждый день к своему сердцу, снимая то напряжение, которое мешает распространению звуковых волн, черт возьми! «Вы бы зазвучали, как бах!» женщина уставились на него. Он поставил поднос с канапы на ступеньку, снял поварской колпак, поклонился и, пятясь, вышел за дверь. Франц последовал за ним, голос его дрожал. «У нас есть цель. Мы должны спасти детей. Мы незаконно проникли внутрь. А ты ведешь себя, как чокнутый». Они прошли через концертное помещение, где стоял стейн -Вей. Зимний сад был прямо перед ними. — Подожди снаружи, — сказал Каспер. — На случай, если женщины последуют за нами. Он вошел в помещение. Все стены в нем были стеклянными. В самом конце, за стеной, виднелся бассейн, светящийся, словно голубой, драгоценный камень. Дальше, за бассейном, был обрыв метров тридцать, вниз к огням Торбека. За огнями сверкало море. Каспер задернул длинные белые занавески на окнах. Человек в кресле смотрел не на вид за окном, он сидел лицом к собственному отражению в высоком зеркале. Он был в белом халате. Кожа его все еще горела после сауны. На полочке под зеркалом Каспер нашел парикмахерские ножницы и гребенку. Глаза человека в зеркале остановились на Каспере. Отметили белую куртку. Интерес в глазах погас. Вот так-то мы, люди, и ошибаемся. Мы не замечаем по-настоящему неожиданного, когда оно предстает перед нами, переодетое в будничное платье. «Хайди запаздывает на несколько минут», — сказал Каспер. И встал у него за спиной. Он был возраста Каспера. У него было тело атлета или циркового артиста. Тем концом гребенки, на котором были большие зубья, Каспер поднял волосы у него на затылке так, что тому не было видно в зеркале. И состриг клок волос прямо у самой кожи. Он приоткрыл свой слух, чтобы услышать этого человека. Он услышал его отношение к материальному миру. Глубокие тона, те частоты, которые приводят в движение физические объекты. Он услышал деньги, больше, чем он когда-либо слышал. Он услышал дома, машины, услышал будущее, золотые экономические возможности. Он услышал его сексуальность, она звучала чрезвычайно интересно, мужественность но с яркими оттенками женственности. Он мог бы завоевать любую женщину. И большинство мужчин. Каспер слушал регистры его чувств. Он был широким, нюансированным и взрывоопасным. Много света и много тьмы, в одинаковых пропорциях, как у Моцарта. Он услышал его сердце. Это был большой звук, великодушный, горячий. Он услышал высокие частоты. Находчивость, интуицию, интеллект. Это были богатые звуки. Человек этот вибрировал от внутренней жизни. Прядь за прядью Каспер собирал волосы на затылке и методично, с глубоким удовлетворением, если принимать во внимание тот факт, что он впервые в жизни кого-то стриг, очень коротко состригал волосы на изящно изогнутом затылке. Глаза Йосефа Кайна в зеркале были отсутствующими, он не видел самого себя. Он смотрел внутрь, и тут Каспер услышал дыру. Это была своего рода внутренняя звуковая тень, беззвучный участок в системе этого человека, где-то между сердцем и солар-плексус. Он отложил ножницы. на полочке За креслом стояли пластмассовые бутылочки с различными красящими составами. Он открыл одну из них. Это оказалась хна. За десять лет до того, как это вошло в обиход, Хеллене Кроне раз в полгода хной рисовала мавританские завитки на своих крепких ногах. Каспер нашел маленькую кисточку. Медленно и старательно, по-прежнему вне поля видимости, Для того, кто сидел в кресле, он начал наносить на постриженный затылок тонкий слой красной краски. — Я стриг Вильгельма Кемпфа, — сообщил он, — в начале 70-х, когда был всего лишь восходящей звездой в парикмахерском училище. Он рассказывал о Гитлере. Он встречался с ним в 44-м, в Бергхофе. Ева Браун нашла Кемпфа и Фуртвенглера и Гизикинга, Вальтер Гизикинг, 1895-1956-й, выдающийся немецкий пианист, знаменитый, в частности, феноменальной звуковой памятью. Чтобы устроить концерт, который порадовал бы фюрера, из этого так ничего и не вышло, но они составили репертуар, любимые произведения Гитлера. Кое-что из оперет Легара несколько песен штрауса марш Баденвайлер», серенада на осле отрывки из мейстер зингеров кемф прислушивался к системе гитлера он сказал мне что личность этого человека была в сущности в порядке маленькая но в порядке но где то в ней была дыра через эту дыру струился деструктивный коллективный шум понимаете злых людей не существует. В каждом человеке всегда звучит сострадание, только те места, где в нашей человечности есть дыры, где мы не резонируем, эти места опасны. Там, где мы ощущаем, что стоим на службе высшего дела, тут мы и должны спросить самих себя, в действительности ли это высшее дело. Вот тут-то мы и попадаемся. В других культурах. Это называется демонами. У нас для этого нет подходящего слова, но я слышу это. Это боевая тревога, коллективный гнев. Глаза мужчины в зеркале наблюдали за Каспером. — Ты кто, черт возьми? — спросил он. Голос был черным, как ночное небо, мягким, словно 400 квадратных метров костюмного бархата. Каспер взял с полки небольшое зеркало. Показал мужчине его затылок. Йосеф Кайн в парикмахерском кресле застыл. Гитлер тоже потерял бы сосредоточенность, если бы увидел себя коротко постриженным и покрашенным хной. Подбородок отвис. Звук открылся. Каспер говорил «в открывшееся пространство». «В твоем звучании дыра. Во всех нас есть повреждения». «Но у тебя она велика. Нельзя сравнить ее с дырой Гитлера. Не надо пытаться уподобиться великим. Но она достаточно большая. Это как-то связано с детством. Это всегда как-то связано с детством. Может быть, ты рос в бедности? Может быть, у тебя не было отца?»